лежал в темноте и видел её портрет на стене Случилось это во вторник, а в четверг утром его вызвали к мисс Маргарет. В кабинет он входил с дурным предчувствием, которое преследовало его с того знаменательного вечера. Он опасался, что совершил что-то недостойное и может понести за это наказание. компанию мистеру Маргейту оставлял незнакомый Артуру мужчина. Доброе утро, Артур, поздоровался с ним мистер Маргит. Это инспектор Уэллс. Оставляю тебя с ним. Ответь на его вопросы и помоги, чем только сможешь. В полном недоумении, встревоженный необходимостью общения с полицией, но и испытывающий безмерное облегчение, всё-таки он не опорочил профессию солистера. Артур ждал. А инспектор небрежно уселся на край стола мистера Маргейта, болтая одной ногой в воздухе. Коренастый, приятный мужчина с мелодичным, но бесконечно усталым голосом. — Всего несколько вопросов, — начал он. — Ничего больше. Он дружелюбно улыбнулся. — Мне, конечно, не положено предлагать вам присесть в вашей конторе, но так, наверное, будет удобнее. Артур сел. Благо, не буду говорить, чем вызваны мои вопросы. Если вы догадаетесь, тем лучше. Вы адвокат, и знаете, что такое конфиденциальность, это так? Разумеется. Вы знакомы с неким платом, Роджером Платом. Встречался с ним раз или два. Когда вы его видели в последний раз? Во вторник вечером. Где? В котором часу? Примерно в половине одиннадцатого, когда он входил в паб, инспектор долгомолчал, покачивая ногой. Я стараюсь получить подтверждение его показаний, касающихся того вечера. Среди других людей, которые его видели, он упоминает неких Клайдов, его друзей, живущих в Нортон-Сент-Жайлз, и вас. Что вы можете сказать по этому поводу? Артур все рассказал. Инспектор улыбнулся. «Как я понимаю, дама, писанная красавица!» Артур покраснел. «Да». «Раз уж вы смогли проехать пятьдесят миль глубокой ночью с дамой, и вас не затруднит проехать те же пятьдесят миль с полицейским инспектором солнечным утром!» Артур с радостью ухватился за это предложение. В его голосе звучал щенячий восторг. «Вы хотите, чтобы я поехал с вами в Нортон-Сент-Джайлз?» «Совершенно верно». Я предполагал, что вы откликнитесь с энтузиазмом. Артур вновь покраснел. Всё лучше, чем сидеть в конторе, несомненно. Ещё вопрос, и в путь. Вы разумеется преисгнёте, что ваши друзья Клайд честные и благородные люди? Естественно, хотя впервые их увидели только во вторник. Что же, не буду убеждать вас, что вы ошибаетесь. И насчёт мистера Роджерплата вы скажете то же самое, да? Нет, ответил Артур. Пожалуй, что нет. Не скажете. И вновь я не стану говорить, что вы ошибаетесь. Видите ли, полиции не следует делать такие оскорбительные выводы. Для полиции каждый мужчина, может быть, лжет сам, как каждая женщина. Я не могу принимать как истину в последней инстанции ни показания Клайдов, не плата, не ваши Но если вы все говорите одно и то же, возможно, все соответствует действительности. Вы вот только что сказали мне, что во вторник вечером в 9:35 Плат был в определённом месте вместе с вами, мистром и мисс Клайд. Если он там был, то в честь 10-го не мог находиться в другом месте на расстоянии 35 миль от Нартен-Сент-Жайлс, это он более меня не интересует. — Это мы с вашего разрешения только удостоверимся, что вы сказали правду, то есть в девять тридцать пять находились в Нортоне. Надеюсь, вас это не обидит? — Отнюдь. — Тогда поехали. Я предпредил их о нашем приезде. Они спустились к патрульной машине. Водитель констеблей звучал карту. — Нашли дорогу, Льюис? — Вроде бы то можно добраться двумя маршрутами, сэр, не зная, на ком остановиться. Может, мистер Карстерс нам подскажет. Бартур уже собрался сказать, что ехали они в полной темноте, но потом вспомнил. Мы ехали через Бартон Лэнгли, уверенно ответил он. Точно, я тоже склонялся к этому варианту.